Глава 6. Я открыла глаза, когда мои соседки уже встав, затягивали корсеты и набрасывали накидки, причёсывались и громко переговаривались между собой. Эта сцена так сильно напоминала утро на втором этаже ателье, что я не сразу вспомнила, где оказалась. Они затихли, стоило мне пошевелиться. Я поднялась, попутно стараясь пригладить волосы и платье, потому что вчера от усталости даже не подумала переодеться в ночную сорочку. С минуту мы молча разглядывали друг друга. В целом они выглядели так же, как девчонки из ателье, только щёки у них были не такими впалыми. Меня зовут Фрэнсис, сказала я, хотя это прозвучало скорее как вопрос. Первой отозвалась пышная девушка с нежно-розовой кожей и роскошной рыжей-каштановой шевелюрой. «Аврелия Бартон», — представилась она и ободряюще мне улыбнулась, обнажив щель между передними зубами. Лицо второй моей соседки было словно высечено из-за льда. Она, стоя перед туалетным столиком, завязывала чёрной лентой свои шелковистые волосы цвета кукурузы. «Рубилерт, очень приятно». Протянула она, но интонация у неё была совершенно неискренней. Из-за ширмы в углу комнаты вышла третья девушка. Я сразу отметила, что она на несколько дюймов выше меня. Кожа у неё была смуглая, а гладкие чёрные волосы заплетены в блестящую косу до талии. Она смотрела вниз, словно намеренно избегая моего взгляда, и голос её звучал холодно, бесстрастно. Лена Джемисон Аврелия присела на краешек к кровати, чтобы завязать шнурки, а Руби затянула ленту на волосах и удовлетворённо кивнула своему отражению. Я поняла, что скоро они уйдут, им лучше не тянуть, поэтому нервно сглотнула, собираясь с духом, и спросила. «Знаю, прозвучит странно, но вы не оставляли мне записку на подушке прошлой ночью?» Все три с удивлением на меня уставились и растерянно пробормотали «нет». Пожалуй, не было причин сомневаться в том, что они говорят правду. «Что там было написано?» — поинтересовалась Аврелия. Я не знала, что ответить, и неловко промямлила. «Наверное, приснилось». Роби с Аврелией озадаченно переглянулись, застегнули накидки и, держась за руки, вышли в коридор, бросив нам с Леной на прощание. «Пока». Мы остались в напряженной тишине. Я замерла у своей постели, не зная, как быть, Мне хотелось спросить у Лены, было ли ей в своё время так же страшно, как мне сейчас, и как она ощущает свою магию. Скучают ли по ней родные из Нью-Йорка, она или из другого города, в котором я никогда не бывала. На завтрак надо идти в накидке, подсказала Лена. Я вздохнула с облегчением. Спасибо, Профессия швеи научила меня с уважением относиться к одежде, но к своим нарядам я подходила с практичной стороны, а застёгивать на себе накидку — не самое практичное занятие. Я расправила плечи, насколько возможно, но старалась не глядеть на себя в зеркало. Боялась увидеть синяки на шее, оставленные мистером Хьюсом. «Ты меня проводишь? Я не знаю, куда идти». Лена неуверенно улыбнулась, но всё же ответила. «Почему бы и нет? Пойдём?» Я поспешила за ней к лестнице, и чёрная накидка слегка развивалась у меня за спиной. От этого я чувствовала себя роскошной, важной дамой или маленькой летучей мышью. Тут сложно было определиться. Древние ступеньки опасно прогибались под ногами, словно сгнили изнутри, но мы без происшествий спустились по лестнице, преодолели несколько сверкающих чистотой коридоров и добрались до громадных двойных дверей в столовую, мерцавшую в свете бра из золота и хрусталя. В центре зала располагались 3 стола из красного дерева, начищенные до блеска. За ними могло поместиться человек 100, не меньше. Лена выбрала место, и я плюхнулась рядом. Постепенно столовая заполнялась ученицами. Всё это время мы с Леной молчали. Я сидела как на иголках, вглядываясь в незнакомые лица, гадая, кто оставил записку на моей подушке, ведь это мог быть кто угодно. Пока я над этим размышляла, нервно кусая щеку изнутри, рядом со мной скрипнул стул. "Утречка. Ну, как соседки?" спросила Максим. Её острые черты лица и карие глаза странным образом оказали на меня успокаивающее воздействие. Она скрестила ноги перед собой и беспечно откинулась на спинку стула, отчего стала больше походить на бунтарку, чем на воспитанную леди. Даже форму Максим носила не так, как остальные девчонки. Воротник у неё был расстёгнут, а накидка слегка покосилась, словно это была не форма вовсе, а костюм надета и в шутку. "Тебя же поселили с Лэрт и Бартоном, а?" продолжила она, и кивнула на свою соседку. "Ещё Сленн и Джеммисон". Лена заглянула мне за плечо и поздоровалась. "Привет, Максим". "Ну, жаль вас обеих", отозвалась та. "Застряли с этими гнидами". "Аврелия, кажется, неплохой", начала было я и замялась. «Сама по себе она неплохая, просто стержень у меня нет. Делает всё, как Руби скажет», — объяснила Лена. «Хотя, считайте, вам ещё повезло. Есть и девчонки и похуже», — доверительно сообщила Максим. Я поёрзала на стуле. «Вот как?» «Угу», — протянула Максим, отпивая воды из стакана. «Почему-то на огромном обеденном столе пока не стояло ни одного блюда». Она махнула рукой на двух блондинок с круглыми, почти идентичными лицами, сидевших на другом краю зала. Вот, например, сёстры Андервуд, Хетти и Биатрикс. Те ещё язвы жалят, как целый осиный рой, хотя в основном у нас все нормальные. Главное вести себя вежливо и улыбаться приветливо. Я собиралась ей ответить, как вдруг двери распахнулись, и ведьмы в той же чёрной форме, что и мы все, внесли в зал сверкающие серебряные блюда. Они ломились от глазированных окрохов, фруктов и овощей, гренок, бекона, яиц и печёных яблок с корицей. Максим спокойно потянулась за поробленными на кубики персиками и плюхнула себе на тарелку целую горку. "Откуда это всё?" спросила я. "Из кухни", ответила она, жуя кусок поджаренного хлеба. Вслух Мне не хотелось в этом признаваться, но я в жизни не видела такого изобилия еды. Даже не помнила, когда в последний раз вставала из-за стола сытой. Папа бросил нас вскоре после моего рождения, и мы выживали как могли. Мама делала всё возможное, то есть не особо много. Стирала вещи соседей, убиралась в других квартирах, но постоянную работу неспособна была удержать. Однажды в Рождество у нас на столе не оказалось ничего, кроме горстки каштанов и засохшего хлеба. Мама помогла нам с Уильямом обернуть салфетки вокруг головы, как платки, и предложила представить, будто мы Иосиф с Марией из библейского мифа. Мне тогда было 6, а брату только исполнилось 9, и мы уже не верили в сказки. На следующий же день Уильям пошёл к судье Келахану и получил у него работу мальчиком на побегушках. Однако Максине нужно было обо всём этом знать. Понятно, просто сказала я и надкусила оладушку, но меня слишком волновали сотни вопросов, и еда застревала в горле. Максим заметила, как я вожу вилкой по тарелке, и спросила: "Ты не голодная?" "Наверное, голодная", ответила я со слабой улыбкой. "Еда в пустою пропадает", посетовала Максим. "Да, как будто разбитая вдребезги реальность может лишить аппетита". Извивительно произнесла Лена. Я вовсе не хочу никому портить завтрак, призналась я. Просто, кажется, ещё не до конца осознала, что происходит. Нет, вот и ожидала, когда проснулась вчера утром, хмыкнуло Максим. Вчера утром я думала, что к ночи буду уже в черме. Здесь нет решёток на окнах, сказала Лена, но голос её сочился сарказмом. Нет, милая Лена, всего лишь стена в 12 футов, и для нашей же безопасности, сладко проговорила Максим. Аpetite у меня не было, зато вопросов предостаточно, и я пока не знала, закончатся ли они когда-нибудь. Как так вышло, что никто до сих пор не узнал про академию магии, спросила я. Пожалуй, это звучало более разумно, чем как так вышло, что все законы мира, которым меня учили, оказались неправдой. Раньше её маскировали под монастырь, ответила Максин. Каких женщин в мире не трогают, так это монашек. К сожалению, местные церкви начали задавать неудобные вопросы, и в 50-х годах XIX века монастырь преобразовали в женскую академию. Тут к ведьмам начали стучаться местные. Не знаю, почему слово студентка в мужском мозгу переводится как потенциальная жена. Разве девушкам нельзя спокойно заниматься наукой? В общем, лет 30 назад Калдостан начал маскироваться под санаторий, и тогда нас наконец оставили в покое. Она выразительно кашлянула и добавила: Однако то, что ты впервые услышала о магии, ещё не значит, что о ней больше никто не знает. — О-о-о. А кто ещё знает? Максим с Леной встревоженно переглянулись. — Приличным юном леди не полагается о таком разговаривать за столом, — сказала Максим. — Думаю, нельзя винить меня за любопытство. Максим огляделась. Прядь серебристых волос выскользнула из пучка и упала ей на глаза. — Ладно. — Наконец, — сказала она, вскочила и разгладила передник. «Куда ты?» — удивилась я. «Тише, пойдём». Мы с Леной молча последовали за Максим. Несмотря на её стремительный шаг, я успевала немного осмотреться в академии. Она походила одновременно на кафедральный собор, богатый особняк и госпиталь. Мы петляли по лабиринтам коридоров Колдостана, пока не вышли к древней на вид каменной двери. На ней были высечены руны, смысла которых я не знала. Максим взмахнул рукой, и дверь отворилась с тяжёлым скрипом. Лена фыркнула. Да ну, и предметами умеешь управлять? Я думала, ты искательница. Я нахмурилась. Искательница? Максим рассмеялся и покачал головой. О, жаль, они не придумали более изящного термина. Уж нашлось бы что-нибудь поинтереснее искательнице. Ну да ладно. Управлять предметами я могу не хуже многих, но не блестяще. Моя магия основана на связях. Вроще всего мне почувствовать связь ведьмы с её силой, но манипулировать связью одних объектов с другими тоже не слишком сложно. Такой ответ породил ещё больше вопросов, но я решила пока держать их при себе и молча последовала за Максин. Если честно, здорово было видеть, как она пользуется магией вот так просто, будто это самое обычное дело. Осознание новой реальности, в которой я оказалась, реальности, в которой существовало волшебство, Крепло с каждой минутой, и вчерашний ужас постепенно стихал, уступая любопытству. У меня перехватило дыхание от вида, походившей на пещеру комнаты с чёрными книжными шкафами до потолка, невероятно высокого и покоившегося на готических арках с лепниной, украшенной фигурами женщин со строгими лицами, выполненными в полный рост. В ушах отдавалось тихое жужжание, и я не могла точно сказать, откуда оно исходит — из моей головы или из стен. Мы с Леной семенили за Максин, как за мамой уткой. Она подвела нас к потёртому столу в дальнем углу комнаты. Белый воск капал со свечей на столешницу, а их жёлтое пламя отражалось в одиноком стакане воды. Несмотря на грандиозный размер помещения, я чувствовала себя запертой, и от этого мне становилось не по себе. "Почему мы ушли так внезапно?" спросила Лена. Она выглядела такой же потерянной, как и я. Кажется, они с Максимом были не особенно близки. Здесь нас никто не подслушает, а я должна объяснить вам кое-что очень важное. Во-первых, у Клодостана есть уши. Ничто в нашей академии не остаётся тайной. А во-вторых, не все тут ваши друзья. На этих словах её челесть дрогнула. Я вдохнула запах пергамента и керосина, наполнявший библиотеку, и вместо меня заговорила Лена. Так значит, ученица Клодостана не единственный волшебник и на свете. Господи, конечно, нет. Какими бы мы тогда были самоувлюблёнными. А кто есть ещё кроме нас? спросила я. Академия довольно успешно справляется с тем, чтобы находить волшебниц в ближайших городах и забирает всех: богатых, бедных, любой расы, из любого района, девочек, которых при рождении приняли за мальчиков, и тех, которые не всегда понимают, кто они, и тех, кто ещё не осознал себя и вовсе не хочет об этом задумываться. их мы обучаем, а мужчин предоставляем самим себе, и они занимаются тем же, чем все представители их пола. Разрушениями, накоплением капитала, враждой, колко произнесла Лена. Именно. А что будет после того, как мы закончим академию? Нас же отпустят? спросила я. Максим с Леной напряжённо переглянулись, и мне это совсем не понравилось. После академии все возвращаются к обычной жизни, наконец заговорила Максим. Выходит замуж, рожает детей, работают. Ходят слухи о волшебных сообществах в городе и как минимум одном магическом чёрном рынке. Я как-то случайно подслушала, как Хелен упомянула о ведьминском ковене на острове Марта Свиньерт, но она отказалась рассказать о нём подробнее. С сожалением добавила Максин, и её железной уверенности на секунду дрогнуло. Хотелось бы мне выведать побольше. Это всё, что ты знаешь? уточнила я. Наверняка знаю лишь одно: ко всем надо относиться с опаской и никому не открывать ворота. Значит, стена не только удерживала нас внутри, но и не пропускала никого снаружи. Очевидно, записку на моей подушке оставил кто-то из местных. И я не знала, как это сформулировать: кто в академии знал про моего убитого брата и зачем подложил мне странное и жуткое послание? Максим выжидающе смотрела на меня, и я решила задать другой, насущный вопрос. Как устроен волшебный мир? Он такой же, каким был всегда. Магия появилась давным-давно, просто ты буквально недавно о ней узнала. Так расскажи мне подробнее о правилах, о том, как всё это работает. Объясни, как достичь такого могущества, чтобы никто больше не смел ко мне прикаснуться без моего разрешения. А любопытство во мне только нарастало, и я не могла его сдержать, не хотела. Если разберусь в том, что значит быть ведьмой и в чём сущность магии, Если разберусь во всём, вероятно, смогу уже не так сильно бояться. Она улыбнулась, на этот раз довольная моим вопросом. Для того, чтобы магия сработала, надо сосредоточиться. Очень сложно управлять сразу несколькими предметами, но уроки тебя научат заклинаниям, которые помогают сконцентрировать энергию. Первые несколько дней после волшебного пробуждения ведьма находится в необычном состоянии и не может колдовать без заклинаний. Разве что случайно. А, миссис Выкотский случайно стенит любит. Тут Максина заброзила голос директрисы. Самое худшее на что способна ведьма это потерять контроль над собой. А с тобой такое бывало? Что? Чтобы ты теряла контроль над собой? В академии всего две искательницы, поэтому миссис Выкотский нуждается в моих талантах, чтобы находить новых учениц, но имей в виду, Пустих Угроса на ней отпускает. Максим вздохнул и улыбнулось уголками губ. «Знаешь, ты мне нравишься, самую малость. Я бы хотела с тобой дружить, так что, пожалуйста, будь осторожна и недокучлива». Её симпатия больше напоминала мои отношения с кровожадной кошкой, которая охотилась на мышей в нашем ателье и полюбила дремать под моим столом. Трогательные, ценные, но в то же время опасные. Одно неверное движение, и она впилась бы мне в ногу. Я блин не настолько наивна, чтобы доверять всем подряд, но мне отчаянно хотелось поладить с Леной и Максином. Если мы будем подругами. А ответь мне ещё на несколько вопросов. Это ведь школа, так? Кто нам преподаёт? Как это всё устроено? На сочетании командной работы и магии, прошептала Максин. Я серьёзно? Так и я тоже, со смехом ответила она, и я невольно рассмеялась от того, какой нелепый у нас вышел диалог. Обычно магия пробуждается из-за определенного события, чаще в переходном возрасте. Но иногда это случается и намного позже, а бывает и в самом детстве. Обучение у всех занимает разное количество времени, в зависимости от способностей. Еще и поэтому ведьмы хитро придумали с маскировкой под санаторий. Одни раньше обретают контроль над собственными силами, другие позже, и все постепенно возвращаются в обычное общество. Как в настоящем санатории. Согласилась я, вспоминая свой разговор с миссис в Икоцке. Алена задумчиво закусила губу. «Это если считать магию болезнью». «А ты так считаешь?» «Да, если оставить её без внимания». Я пока недостаточно хорошо знала Лену, и она умела сохранять безразличное выражение лица. Но мне показалось, что в её глазах промелькнула грусть. «Ты давно здесь?» — спросила я, хотя не знала, тактично ли это вопрос. «Почти два года». «С годовщиной меня!» — саркастично произнесла Лена. Судя по всему, она предпочла бы находиться где угодно, лишь бы не здесь, и мне стало её жалко. Директриса упоминала, что большинство учениц проводят в школе несколько лет. «А ты, Максим?» Стол, у которого мы находились, располагался прямо у вытянутого прямоугольного окна, и я прижала ладонь к стеклу, твёрдому и холодному. По ярко-синему осеннему небу, Плыли пухлые облака. «Шесть лет. Меня нашли в тринадцать. Мне было интересно, что пробудила её магию, но я не хотела показаться невежливой. Как ты меня нашла? И как нашли тебя?» — спросила я, вспоминая о том, как Максим с Хелен возникли в ателье словно по волшебству, точно в нужный момент, чтобы спасти меня от полиции. «Ведьмы вроде нас с Хелен чувствуют нарушение в источнике энергии». Обычно это происходит, когда магия вспыхивает впервые. Ко мне приходит видение, всегда очень странное, и обычно оно не подсказывает имён. Твоё я знала только потому, что полицейские у Ателья тебе разговаривали. Алена покосилась на меня, когда Максиму помянула о полиции. И вы привозите сюда всех, кого удаётся обнаружить? уточнила я. Обычно да, ответила Максим, закусив ноготь. Но не всегда. А лучше спроси об этом в Икоцке. посоветовала она, вскинув брови, и я чуть не рассмеялась. «Кто захочет возвращаться в кабинет директрисы по доброй воле?» Я подцепила за усеницу на ногти и спросила. «И что всё это значит? Ну, для меня. А значит, что теперь колдостан твой дом. Ты тут надолго». Вдалеке прозвенел колокольчик, и девчонки вскочили со стульев. «Пора идти на твой первый урок, крошка Фрэнсис», — проворковала Максим. «Лена тебя проводит». Я вышла вслед за ними в коридор. Максим послал мне воздушный поцелуй и быстро удалилась. Повсюду сновали ученицы, молча глядя себе под ноги, и за ними в воздухе хлопали полы накидок. Мы с Леной спешили по узким, избивающимся коридорам, нас окружала эхо стука каблуков по плитке и приглушённых разговоров. После долгой, неловкой паузы я спросила: "Где ты жила до этого? В школе Томаса?" Звучит приятно. Приятно там не было, отрезала Лена. Ой, извини. Зачем же ты в неё ходила? Не по своей воле. Всех ребят из моего племени заставляли там учиться. Монахини забирали нас каждую осень. Мне жаль, она пожала плечами, вид у неё был напряжённый. Наконец, мы приблизились к открытой двери и присоединились к потоку девчонок, заходивших в кабинет. Там стояли в ряд парты с мраморными столешницами и простые табуреты. В сводчатом потолке мерцали два окошка, через которые пробивались лучи утреннего солнца. Мы с Леной заняли места за одну из задних парт. Перед старой, потёртой, классной доской стояла пожилая дама в очках в тонкой металлической оправе. — Ах, но вы ученица! — воскликнула она, как только я села. Я тут же вскочила и помахала. Наверное, глупо это выглядело со стороны. Глаза у меня защипала от меловой крошки в воздухе. «Как тебя зовут, милая?» — спросила учительница. «Фрэнсис Хэллоуэлл». Она прижала ладонь к сердцу с видом материнской гордости. «Ах, дорогая моя Фрэнсис, как я рада, что ты к нам присоединилась. Меня зовут миссис Робертс, и я преподаю практическое применение». Она обратилась к остальным ученицам. «Девочки, возьмите учебники, пожалуйста». Было странно снова оказаться в классе. Мне никогда не нравилось учиться, но теперь меня одолевала жажда знаний. Все потянулись к встроенным под партами ящикам и достали оттуда по копии учебников в кожаной обложке, по виду очень похожего на псалтырь из церкви, в которой я ходила в детстве. Со временем Уильямс тащил оттуда так много библий, что маме стало неловко туда возвращаться. В 10 лет ему казалось, будто это просто верх юмора. Библии хранились у него под кроватью до самой смерти, хотя никто из нас их не читал. Откройте на странице 224, мои хорошие. Пока мои одноклассницы листали тонкие страницы, миссис Робертс обходила парты, раскладывая по ним лоскуты ткани, пуговицы, иголки и нитки. Нам с Леной достались два клочка тёмно-синего муслина и две хрубкие перламутровые пуговицы. Миссис Робертс вернулась к доске. Она зашла за кафедру и открыла свой учебник. Я опустила взгляд на страницы, и перед глазами у меня всё поплыло. Текст был написан не на английском, а на каком-то неизвестном языке, и сопровождался изображением человеческих рук, окружённых гибкими стрелочками. Это чем-то походило на инструкцию по танцу. Магия. Уголки моих губ невольно поднялись, но я сдержала улыбку. Оледя, сегодня мы продолжим урок шитья, который начали на прошлой неделе. Франсис, милая моя, здесь ты научишься применять магию в повседневной жизни. Наша обязанность, как ведьм, не нагружать мир волшебными силами, а расходовать их понемножку, день ото дня, раскрывая свои лучшие качества. Мисс Джемсон, будь любезна, продемонстрируй. Алена неслышно вздохнула и подвинула к себе материалы. Перевела дыхание и тихо, размеренно произнесла: Нал син, га. С этими словами она начертила рукой восьмёрку. Игла, будто сама по себе поднялась в воздух. Лена зажала нитку между указательным и большим пальцами. Ушко иголки плавно приблизилось к ней и само нанизалось на нить. А затем иголка опустилась, а легонько звякнув о столешницу. Я уже знала о существовании магии и даже видела её применение, но меня всё равно несказанно поразила эта сцена с левитирующей иглой. «Прекрасно, мисс Джемисон», — похвалила учительница. «Правда, над произношением стоит поработать, пока выходит немного неуклюже». Лена кивнула и помассировала переносицу. «Ты в порядке?» — шепнула я. «У меня всегда голова болит от бытовой магии. Скоро пройдёт». Миссис Робертс внезапно возникла у меня за спиной, и я вздрогнула. Она двигалась неслышно, как кошка на охоте. «Твоя очередь, дорогая мисс Хэллоуэлл». Я почувствовала себя как на том уроке в 4 классе, когда забыла подготовить доклад о президенте Франклине Пирсе. Как? Сделай глубокий вдох и произнеси слова со страницы, спокойно ответила учительница. Анбу это так естественно и просто, нарушать законы природы. Я закрыла глаза, подражая Лене, начертила в воздухе восьмёрку, держа руку перед грудью и произнесла: "Нал син га". Слова заклинания звучали странно, и вязли на языке, словно густая арахисовая паста. В этот раз магия ощущалась иначе, не как сошвы на ножницах, будто я только училась держать в руках карандаш. Непривычная часть меня, нечто большее, чем я сама, пробудилось во мне, и впервые со смерти брата я почувствовала, что способна влиять на собственную жизнь. Я приоткрыла один глаз, и иголка левитировала над партой. Меня охватила волна триумфа, и я радостно вскрикнула и глад тут же со звоном упала на стол. Миссис Робертс положила тёплую ладонь мне на плечо. Молодец, Фрэнсис. Завтра попробуем ещё раз. Она опырхнула к следующей ученице, а я покрутила в пальцах перламутровую пуговицу, поражаясь тому, какие удивительные силы во мне скрывались. Настатка корока пролетел незаметно, и я впитывала всю информацию, какую только могла, внимательно наблюдала за тем, как другие продевают нитки в иголки. Миссис Робертс вела себя ласково, терпеливо поправляла положение рук и произношения. На занятии оказалось довольно монотонным, совсем не похожим на ту необузданную магию, которая запустила швейные ножницы по комнате, но было нечто успокаивающее в ощущении большего контроля над волшебным чем-то по моей груди. Развенял звонок, и Лена любезно предложила проводить меня до следующего кабинета. Все новенькие посещают класс миссис Ли, объяснила она. То есть тебя там не будет? Нет, я пойду на пробление эмоциями с миссис Пароски, вместе с остальными девчонками, которые поступили в академию примерно в то же время, что и я, а потом на прорицание. Прорицание? переспросила я. На языке у меня крутились сотни вопросов. Не проси предсказать твоё будущее, тут же потребовала Лена. Но если не попросишь, покажу тебе, где проходит следующий урок. Ты же и так собиралась, усмехнулась я. Могу и бросить тебя посреди коридора, как минимум пару дней будешь тут плотать. я вздохнула. Ладно, договорились. Мы быстро шагали по коридорам колдостана, и хотя остальные девчонки глядели в пол, я не могла удержаться. С восхищением разглядывала уходящие вверх контур-форсы, подпирающие стены и сверкающие люстры под потолком. На фоне этого великолепия даже мысли о записке, все еще спрятанной под матрасом, временно отошли на второй план. Лена подвела меня к входу в кабинет и помахала на прощание. А за столом учителя, блаженно улыбаясь, сидела дама лет шестидесяти со снежно-белыми волосами, Интересно, идеальная осанка присуща всем ведьмам или её тоже прививают в колдостане? — А, Фрэнсис, меня зовут миссис Ли, — сказала учительница и жестом поманила меня к себе. — Очень приятно, что ты присоединишься к нашему классу. — Спасибо, мэм. — Со мной занимается небольшая группа учениц, которые тоже прибыли сюда недавно, с силами, похожими на твои, — объяснила она. Я кивнула, и учительница махнула рукой на выставленные кругом стулья. Добро пожаловать, друзья мои, сказала миссис Лэм, вводя нас взглядом. Мы все уселись на сиденья, подобрав чёрные юбки. Сегодня у нас новая ученица. Представишься классу. Все взгляды устремились на меня, и кровь тут же прилипла к лицу. "Фрэнсис Хэллоуэл", сказала я. "И почему ты здесь?" "Извините, не совсем понимаю вопрос. Как пробудилась твоя магия, дорогая?" я подумывала над тем, чтобы солгать. Мне совершенно не хотелось рассказывать компании незнакомок о худшем моменте в своей жизни. Наверное, можно остановиться на частичной правде. Мой босс на меня напал. Миссис Ли кивнула поджав губы. Вот как. И что ты почувствовала? Почувствовала? Да, Фрэнсис. Какое чувство в тебе вызвало это нападение? Лишь бы все перестали на меня таращиться. Их немигающие взгляды погасили чувство приятного волнения, оставшееся от предыдущего урока, и оставили кислый привкус во рту. Неужели она это серьёзно? Плохое, коротко ответила я. Миссис Ли перевела свой пронзительный взгляд на невзрачную девушку по правую руку от меня, и я с облегчением вздохнула. А как мы поступаем, когда нам плохо, Сара? Стараемся дышать глубоко и не терять самообладания, не забываем о том, что сами управляем своим телом и эмоциями. Отлично, похвалила её миссис Ли. В первую очередь магия это власть над собой. В следующие несколько часов мои одноклассницы рассказывали о самых жутких минутах в своей жизни, о злости и печали, о том, как сжимало и болело сердце. Миссис Ли всё это время сидела перед нами с идеально ровной спиной и давала советы: глубоко дышать и представлять, будто душа становится совсем маленькой и возвращается в грудную клетку. Истории были кошмарные, но завораживающие. Возможно, меня немного успокаивало то, что не одна я пережила подобные страшные минуты, опасные и непредсказуемые. Две девушки со впалыми глазами, сидевшие напротив меня, в подробностях описали пожар, случившийся пару месяцев назад на фабрике Triangle, недалеко от центра города. О нём много писали в газетах. Погибло 46 человек. Сары и Коры тоже сгорели бы. Но эта трагедия пробудила их магию, и с её помощью девчонки открыли запертую стальную дверь, чтобы вырваться на свободу. Сара с Корой передавали события того дня по очереди, и у меня создавалось впечатление, будто они уже не в первый раз об этом рассказывали. У них очень хорошо получалось выделять мельчайшие детали. Кора описывала вонь горящей плоти, а Сара вопли боли. В конце истории миссис Ли подытожила, что им необходимо научиться управлять своими силами. Меня удивило, почему никто не заострил внимание на том, что магия спасла им жизнь. Миссис Ли кивала и принимала сочувственный вид ровно в нужные моменты, а ещё раз за разом повторяла, как важно себя контролировать. Мне было тяжело смотреть в лица своих одноклассниц, когда они были так уязвимы, поэтому я разглядывала сам кабинет, такой же необычный, как предыдущий. Он напоминал подвал церкви. Окон здесь не было. Стены как будто покрыли чёрным воском, пошедшим разводами, а на картины падали золотистые тени от канделябра под потолком. Я наблюдала за тем, как отблизки мерцают и меняются, пока миссис Ли не объявила, что урок окончен. Лена ждала меня в коридоре. Я подстроилась под её шаг, и вскоре мы добрались до столовой, где нас ждал обед. Лена села рядом со мной и налила в себе в миску суп. У меня, наконец, появился аппетит, и я последовала её примеру, а затем спросила. «Что это такое было?» «Ты про занятия с миссис Ли?» «Она верит в очищение от эмоций. Тебе ещё повезло». Говорят, до неё была другая преподавательница, которая ратовала за практический подход. «То есть...» Весь урок бросалась книжками и кричала на учениц, а когда они набирались внутреннего спокойствия и переставали на это реагировать, объявляла их готовыми к изучению заклинаний. — Пожалуй, я предпочла бы такой подход, — со смехом ответила я, и Лена, понимая, еще улыбнулась. — Что ж, тогда ты будешь разочарована в местных предметах. — Они здесь все такие? — Примерно. Без контроля над магией легко разрушить себе жизнь. Монотонно проговорила она, словно повторяя чужие слова, в которые сама не верила. После обеда Лена отвела меня в следующий кабинет, обшитый панелями из красного дерева, и снова ушла. Я села рядом с миниатюрной девушкой с тёмной кожей и чёрными кудряшками, собранными в пучок ниже затылка. Мейбл, представилась она, протягивая мне свою маленькую ручку. Фрэнсис Её яркая, солнечная улыбка была как бальзам на душу после невыносимо долгого занятия в мрачном кабинете мисс Слей. Преподавательница, рыжеволосая и очень бледная, представилась в начале урока, но её имя тут же вылетело у меня из головы. Я вспомнила, что видела её накануне в вестибюле. Голос у неё был сладкий, но не выразительный. Алена предупредила, что это будет лекция по истории. В обычной школе я никогда не интересовалась этим предметом, а сейчас буквально места себе не место себе ни находила от волнения. Однозначно магия должна была повлиять на все важные исторические события, если она существовала всегда. Может, и в войне за независимость участвовали героические ведьмы? Елена Троянская уничтожила корабли силой мысли. Теории у меня было множество, но сладкое предвкушение быстро сменилось разочарованием и растерянностью, когда преподавательница заговорила о волшебных аптеках XVII века. Может, мне просто не повезло попасть на одну из самых скучных лекций? Я ведь ужасно невезучая. Некоторые ученицы прилежно писали конспект. Плеск чернил, шуршание бумаги и скрип перьевых ручек наполняли комнату, словно рой насекомых. а некоторые, как и я, смотрели прямо перед собой на покрытую мелом доску. Минут сорок пять я терпеливо сидела и слушала про значение ведьмовства для экономического развития женщин в доиндустриальной Америке, но потом мое терпение лопнуло. Я подняла руку. Обычно в школе я ни о чем не спрашивала, но тогда мы и не проходили тем, которые особенно сильно меня волновали бы. Все тут же повернулись ко мне. Учительница вскинула брови. Слушай, я задала ей тот же вопрос, что и Максим до этого. Кто ещё обладает магией? Ведь не только мы одни. Магия большая редкость, объяснила она с терпением учительница начальных классов. Но это же не значит, мне жаль Miss Hollowell, на сегодня у нас другая тема урока. Предлагаю вам воспользоваться богатствами школьной библиотеки. Мне очень приятно видеть такую любознательную ученицу. Все вопросы тут же завяли у меня на языке. Я вспомнила, как это неприятно, когда учитель выставляет тебя в глупом свете. Вообще, она, конечно, была права, грубо прерывать урок. Просто мне едва ли не впервые в жизни стало искренне интересно учёба. После лекции по истории у меня ещё оставалось время до ужина, и я поспешила в библиотеку, чтобы разузнать как можно больше о магии. Ещё вчера у меня было такое ощущение, будто внутри всё онемело. Но теперь по груди расплывалось тепло, которое я не могла сдержать, и не хотела. Приятно чувствовать себя такой бодрой и полной надежды. Скоро наступил вечер, и академия стала ещё больше походить на кафедральный собор под светом канделябров. Я бродила между рядами шкафов, но мне попадались лишь готические романы и энциклопедии. Почему-то в волшебной библиотеке не хранилось ни одной книги о магии, кроме меня. Там было ещё несколько девушек, но они ничего не читали, только сидели, положив ноги на стол, болтали и играли в карты. Позже я пошла вслед за ними в столовую, скорее озадаченная, чем разочарованная ассортиментом библиотеки. Ничего. Со временем я стану хорошей ученицей, в моих венах течёт магия, а сейчас это главное. На ужине Алена хихикнула над одной из моих шуток, а Максим поделилась со мной куском вишнёвого пирога. Я улыбалась, И впервые за последние 4 месяца мне не приходилось притворяться.